глава 25 время летело незаметно по крайней мере и моджин и мари потеряли ему счет они не знали сколько дней прошло с тех пор как они вошли в сад хабердеш и очутились в другом мире они не знали даже какой сегодня день недели если они не находились возле часов мира время измерялось голодом и партиями игры в прятки Вечерний бой колоколов означал, что пора уходить с улицы. Первая звезда, что пора ужинать. А вот время отхода ко сну каждую ночь было разным. Только что они скакали на кровати, а уже через секунду кто-то сворачивался на ней клубочком и засыпал. Для них существовало только одно правило — при приближении короля нужно прятаться. Девочки стали одеваться, как обычные жительницы Ярославии. Они носили одежду мира, темно-синие туники с золотыми звездами, рубашки с пышными рукавами, расшитые камзолы, отделанные мехом, ботинки с пушистыми отворотами. Большая часть вещей была велика марии, поэтому и Моджин помогала ей закатывать рукава и штанины. Иногда девочки вспоминали о доме. Теперь они говорили о нем, как говорят о месте, где провели прекрасные летние каникулы много-много лет назад. Они вспоминали, как бабушка жульничает в карты, и как тает во рту мамина паста с сыром, и только об одном они не проронили ни слова. — Почему вы никогда не рассказываете о своем отце? — спросил однажды Миро. Девочки грели ноги у камина, А принт сидел рядом и сворачивал звезды из обрывков бумаги. «Потому что о нем нечего рассказать», — отозвалась Эмоджин. «У нас нет отца». «Он умер?» Эмоджин не сводила глаз с огня. «Нет», — сказала она, — «вряд ли». «Мы не знаем, кто он», — подала голос Мари. «Иногда у мамы бывают близкие друзья, но они нам не нравятся». «Близкие друзья?» Мира перестал сворачивать звезду. «Как я?» «Нет, не как ты», — отрезала Эмоджин. Мира почему-то погрустнел. «Близкий друг — это мужчина, который может стать мужем», — пояснила Мари. «Это не просто хороший друг». «Понятно», — мгновенно просиял Мира. «Я так и думал». Он взял одну из звезд и бросил ее в огонь. Взметнулось пламя. Звезда исчезла. «Может быть, ваш отец владелец большого имения», — предположил он, и поэтому вашу маму заставили молчать. «О чем это ты?» — удивилась Эмоджин. «Едарш рассказывал мне о таких случаях. Иногда служанок отсылают в горы, когда выясняется, что они ждут ребенка. Наша мама не служанка!» — закричала Эмоджин. Она просто не любила нашего отца так сильно, чтобы остаться с ним. Или он не любил нас. И вообще не нужен нам никакой отец. Мира взял с пола остальные звезды. «Мне тоже», — сказал он, бросая звезды в огонь. «Мне вообще никто не нужен». Огонь затрещал сильнее, языки пламени окрасились синим и зеленым. «Мира, ты никогда не рассказывал нам?» — Что случилось с твоими родителями? — заметила Мари. — Неправда, — быстро ответил принц, неожиданно ощетинившись. — Я сказал вам, что они среди звезд. — Это значит... — нерешительно начала Мари. — Они умерли? — перешла прямо к сути Эмоджин. Мира взял новую пригоршню бумажек. Он сложил еще одну звездочку и только потом тихо заговорил снова. Мой отец был самым лучшим королем в истории Ярославии, а ведь династия Кришнов правит этой долиной с глубокой древности. У меня папины глаза. Моя мама принцесса одной страны за горами приехала сюда, чтобы выйти замуж за моего отца. Она была очень красивая. От нее я унаследовал цвет кожи. Они Они оба погибли пять лет назад. Несчастный случай на охоте. «Мне так жаль», — сказала Мари. «Наверное, это ужасно». «Еще бы! Но теперь обо мне заботится дядя. Впрочем, нельзя сказать, что я в этом сильно нуждаюсь. Но дядя еще и правит королевством, до тех пор, пока мне не исполнится шестнадцать лет». «Это очень любезно с его стороны», — заметила Мари. «Да», — согласился принц, — «еще бы».